глава 13 чертов боров сидела на ступеньках в здании администрации смотря на временами проступающие лучи светила. даже сила до 11 прокачалась кстати после получения 50 ограничения на прокачку снимается да это понятно кивнул андрей усевшись рядом со мной мне кстати бонус в 100 эссенции выделили в рамках задания за то что помог тебе с доставкой тоже неплохо Скорчил я соответствующую морду. Но «На, надо идти дальше. Поднявшись на ноги, я убрал новую дубинку себе на пояс. Старую пришлось сдать. Как-то даже не рассчитывал, что она разлетится в хлам от нескольких ударов по голове того идиота. Зато на этот раз дались металлическим стержнем внутри и металлическими кольцами по контуру дубинки. Прочнее от этого точно стало. В общем, хозяину таверно повезло, что у нас еще условный старт мира. Всем надо развиваться, иначе потом это будет делать сложно. Но он сам виноват. Ему влепили неделю работ по добыче камня, при этом не созданий, а с той самой горы, с которой мы все спускались. А там и монстры, там и опасности, там и сумасшедшие странники могут попасться, может, и демоны. Остальным повезло еще меньше. Они накинулись на меня массово, при этом некоторые использовали оружие. До последнего думал, что на территории города система ограничивает использование оружия. А нет, все же можно и из-за этого им влепили по три недели различных работ. Три недели без должной прокачки, без получения эссенции душ. И при этом каждому еще и штраф в 10 тысяч выписали. Дойдя до Пятого кольца, мы с Андреем разделились. Все же территорию лучше охватывать большую, так меньше люди будут поясничать, либо мы будем чаще пресекать преступления. Но пока было тихо. Слухи о том, что один единственный странник разнес пять рыл, быстро разлетелось по городу только в одних слухах эти пять рыл превращались в 50. Кто-то говорил, что вообще дрался с завязанными руками. В общем, все знают, что за плохое поведение их будут карать, и это хорошо. Так что, помимо полезного, я решил заняться приятным. У меня было почти 160 тысяч эссенций душ, а со слов Андрея, один домик стоит по материалам около двух сотен тысяч. Ценник немалый, но позволить себе смогу. Еще пара вылазок, и у меня будет своя собственная халупа а может и не халупа, а нормальный такой домик метров двести квадратных. Почти все пятое кольцо было помечено как жилое. Точнее, площадки с руинами так были помечены. Изредка они отводились под что-то другое, типа мясных лавок, мастерских цирюльников. Боги, тут даже можно на моде будет зарабатывать, совсем как в реальности. Хотя, когда у человека есть дом, есть еда, то почему бы не позволить себе пошиковать? Участки были разных размеров. Разобрали, кстати, не особо много. Как оказалось, чтобы странник имел право выбрать себе участок, нужно было выполнить минимум три задания. На моем счету как раз было вроде три. Первая ⁇ разведка местности, второе ⁇ строительство склада, третье ⁇ разведка боем. Хотя, вру, пять. Еще до этого было два здания. Первое ⁇ восстановление монолита, второе ⁇ строительство здания администрации. Но это, если мне память не изменяет. Так что участок я себе выбрать могу. Бродя так по окрестностям, я присматривался, разглядывал, изучал. Самое большее, что сейчас попадалось, участок в 8 соток. Это не совсем меня радовало. В детстве помню, у моего отца был участок в 15 соток. Хотелось как минимум такой же, можно и больше. Но в конечном итоге я увидел то, что хотел. Таких участков всего было 56, как подсказывала система. Давались они самым быстрым, скажем так. И критерии для их получения были немного иными. Первый и самый важный — такой участок мог выбрать только претендент, коим я и являюсь. Второй — выполнить минимум одно задание для обеспечения развития города. У меня оно было сделано. По крайней мере, помечалось, что сделано. Третий, и не менее важный — принять участие в расширении территории и нанести решающий удар по боссу, который охранял эту территорию. При этом надо, чтобы нанесенный ущерб превышал 30%. А я тогда того лича в одиночку убил, так что участок я мог взять. Участок — вилла номер 3. размер — 22 сотки. Максимальная высота планируемого здания — 3 этажа. Максимальный размер одного этажа — 100 квадратных метров. Доступно для заселения. Я тут же открыл менюшку, нашел кнопку «Присвоить» и нажал ее. Весь участок тут же подсветился фиолетовым цветом. Как и монолиты, вот только лучи не ударили вверх. Все это свечение свернулось в вихрь, который тут же устремился ко мне наделяя правами на этот кусочек земли. Ощущения были интересными. Я словно понял, что теперь у меня есть территория, где я гарантированно смогу возродиться, если вдруг слетит привязка к последнему монолиту. Я даже не знал, что привязка к монолиту слететь может. Участок виллы номер 3 присвоен. Доступно восстановление старого здания, либо возможно его уничтожение ресурсы будут зарезервированы за участком и будут сложены в специальном месте для складирования ресурсов для дальнейшего строительства, для проектирования и строительства нового здания. Внимание! Учитывайте тот факт, что технологии этого мира не будут стоять на месте. Со временем технологический процесс может скакнуть далеко вперед, выйти на уровень технологий реального мира. Последние слова больно кольнули. Я уже даже начал что-то скучать по реальности, по тем людям, с кем общался, по соседям, по охраннику, который провожал меня каждый день на работу, добрым словом. И у меня есть теперь резон, куда возвращаться. Я смогу окончить учебу, смогу устроиться на нормальную работу, смогу жить как человек, а не роботозаменитель. В конечном итоге я выбрал уничтожение текущего здания. Я уже приготовился к тому, что придется разбирать, но нет, система решила пощадить меня. Дом сам оказался разобран, надел очищен, даже трава стала приятным глазу газоном а все камни огромными стопками сложились в ближайшем камне углу участка. Участок расчищен. В складскую зону направлено 842 блока камня. Для строительства нового дома необходимо выбрать один из предложенных вариантов строительства. Смотрите пункт «Доступные схемы». Либо спроектировать самостоятельно. Нужен навык строительства не менее 10 уровня. Для строительства дома такого уровня участка необходимо иметь навык строительства не менее 5. Допустим наем другого странника для ведения строительства. «Вот так и знал, что будет что-то подобное», — усмехнулся я, прочитав последнее. «Самому влом навык развивать. Интересно, кентавр из города не свалил? Надо бы к нему обратиться. Может, он уже и свою строительную бригаду сколотил?» Дальше в течение нескольких часов я просто продолжал бродить по пятому кольцу города. На один заход я потратил все эти три часа. Ходил немедленно. Кстати, шаг был довольно быстрый. И тут у меня в голове от скуки родилась глупая, может быть, идея. Мне захотелось посчитать примерную площадь города. Нигде же никто не указывал. Если брать тот факт, что я шел примерно, очень условно, 8 км в час, то можно сказать, что длина круга 24 километра. Башка у меня на математику умная. Некоторые формулы помнят, так что вычислить площадь я смог, ну, минут за 10. В итоге, по моим подсчетам, площадь города составила примерно 45 квадратных километров. Может, немного больше с учетом того, что я считал только по дороге пятого круга. Может, еще десяток сверху можно накинуть, с учетом того, что есть и стены. За стенами что-то еще можно строить, ну и так далее. Так что мои 22 сотки, на общем фоне, казались мелочью. Что такое 22 из 450 тысяч? Мелочь, шик. Зато эти 22 сотки теперь мои, хе-хе. Да -хе. только строительство по-любому влетит мне в копеечку. В итоге я снова остановился просто посмотреть на участок. Ох, это чувство, когда у тебя появилось что-то новое, и ты на него смотришь и получаешь какое-то непонятное удовольствие. Участок выбрал. Подкрался ко мне почти бесшумно Андрей. Если бы я не приметил его минуты две назад, то сейчас бы испугался, на что и рассчитывал этот химик-алхимик, судя по выражению его лица. «Ага», — кивнул я, Отлично, как по мне, участок». Я критерии видел у таких участков. Хитро прищурился Андрей. «Это ты, получается, ту крепость присоединил к нам?» «Получается, что так», — кивнул я. «А что, так палевно, да?» «Ну, это пока было единственное расширение территорий», — пожал плечами Седовласый. «Так что да, ты сейчас сам себя обозначил. Ну, по крайней мере, тем, что стоишь около этого участка и буквально залипаешь в одну точку». «А вдруг я читал условия получения этого участка?» — повернулся я к нему лицом. «И из-за этого и завис». — Неправдоподобно, — пожал плечами Андрей. — Слишком довольный стоишь. Капюшон твою ухмылку не скрывает. Так что? Не удивлён, что ты стал претендентом так быстро. Не удивлён. Мне вот осталось пять уровней. — Элеоноре два или три, — сказал я. Хотя я с ней после получения задания на патрулирование не встречался. Может, уже и меньше. Виделись часа четыре назад, наверное. — Вряд ли получилось, отмахнулся Андрей. — Ладно, пойду, а то скучно как-то. Ты как поколотил ту толпу, так никто не хочет больше барагозить. Заныкались по углам и сидят, ждут, когда мы исчезнем. Может, перейти на четвертое кольцо ненадолго мне, решил уточнить я. Может, вылезут уродцы всякие? В итоге мы разбрелись. Четвертое кольцо оказалось более тихое, куда более тихое. Тут и меньше народа бегало, хотя строительство шло полным ходом. И что мне понравилось, уже строилась малая арена, где можно было сражаться за деньги. Точнее, за эссенцию. Строилась тренировочная площадка для развития физических способностей. Вот только не утешало то, что тренировочную площадку начали строить 10 дней назад, а готовы только 32%. А вот арена готова уже на 80%, при том, что туда надо почти в 10 раз больше материалов. Уроды! Все им легкие деньги подавай. Еще два часа я бродил по городу без каких-либо эксцессов. Пару раз слышал, что Андрей кого-то арестовывал, Может, это был один и тот же случай. Просто так долго слухи гуляют. Но ему еще перепало минимум сотни эссенций. Мелоча приятно. Но и на моей улице случился праздник. Когда я уже хотел уходить по южной дороге снова на Пятое кольцо, мне попалась группа лиц по непредварительному сговору. Две строительные бригады что-то не поделили между собой. Орали друг на друга. На них уже даже начали жаловаться окружающие, что отвлекают. Например, уже работала одна лавка по разделке живности можно было приобрести свежего миска И этому человеку мешают работать. Хм-хм! Подошёл я к двум группам разумных, которые спорили все громче, но на меня внимания не обратили, из-за чего пришлось довольно громко на них крикнуть. «Заткнулись все!» Повисла тишина. Явно никто не ожидал того, что придет какой-то полудемон и наорёт на них, причем так громко и так жестко. А там были и орки, руки которых были шириной с ногу, и кентавр, кстати, тот, который вместе со мной строил склад, и еще пара каких-то немалых представителей других рас. «Че надо?» — спросил Орк, выйдя ко мне из толпы. «Не видишь, тут люди работу поделить не могут!» «Я вижу, что вы устроили балаган, и не хотите работать вообще!» — упрекнул я его тут же в ответ. «Если бы вы хотели работать, то просто поделили бы прибыль с работы пополам, быстрее бы построили, чем могли заработать премиальные». Система любит, когда что-то происходит быстрее запланированного, поверьте мне!» «А ты кто такой?» Вышел из той же толпы, что не была с кентавром. «Какой то гиен!» «Какого хрена вообще тут нам что-то указываешь, а?» «В данный момент я блюститель порядка», — улыбнулся я. «Который вас за мелкое правонарушение может приговорить к суткам бесплатных работ в рамках вашей профессии?» а «Вот сейчас я откровенно блефовал, но надо же вразумить этих идиотов как-то!» Или вы думаете, что раз тут некому следить за порядком, то можно и хернёй страдать, мешать остальным спокойно работать и жить? Кто-нибудь, заткните ему, хавальник!» А вот это уже было со стороны толпы моего знакомого. Вот только я не видел, кто это сказал. Зато услышал отчетливый щелчок подзатыльника. «Понял, молчу. У вас есть пять минут, чтобы разойтись. Если вы это не сделаете, то я буду вынужден сопроводить вас до здания администрации», начал я рассказывать им, сгибая пальцы. Если вы не захотите идти добровольно, то придется в отношении вас применить силу. Для меня это не будет преступлением, так как я буду действовать в рамках пресечения правонарушения. А с вашей стороны, это станет сразу средним или тяжким преступлением. Если вас противится один, то среднее преступление — неделька халявной работы. Может, даже не в рамках профессии. Если все разом, то минимум три недели. Поняли? «Поняли», — недовольно фыркнул орк, который начал говорить со мной самый первый. «Вот и славно». Улыбнулся я, читая, что мне засчитали пресечение мелкого преступления, а потом тыкнул пальцем в кентавра. «Подойди, пожалуйста!» Быстро переговорив со своей бригадой, кентавр подошел ко мне. Я его молча, жестом руки, попросил подождать немного. Смотрел, что будет делать вторая бригада, после чего махнул рукой и отошел в сторону. Он последовал за мной. «Это ты там кому-то подзатыльник отвесил?» усмехнулся я, остановившись метров в двадцати от остальной толпы. «Ну да!» — кивнул он. «Помню, как ты играючи бревна перекидывал. Сто процентов силы на девятки или десятки. Так что решил не спорить с тобой. Плюс по тебе видно, что ты явно умеешь сражаться. А мы из города толком не высовывались. Всё строительство мы промышляем». «У тебя какой уровень навыка уже?» Пристально осмотрел я его, надеясь получить нужный мне ответ. «Пока седьмой», — чуть задумавшись, ответил тот. «Работы мало. А все, кто нанимает нас, нанимают параллельно еще этих дебилов. Третий объект строим» и можем поделить рабочее пространство. А ты что-то хотел? — Хотел, — кивнул я. — Но нужен десятый уровень навыка строительства. — Ни у кого пока такого нет, — хохотнул кентавр. — Ни хрена ты там загнул. Тут для любого здания навык требуется максимум пятый, даже для его планирования. Например, у меня сейчас для получения нового уровня надо завершить бригадой два объекта, один из которых должен состоять не менее чем из тысячи элементов. У меня просто после обучения навыку четверых игроков. «Странников», — поправил я его, — сложно этот мир назвать игрой. «Да», — кивнул он, — «Странников. Так вот, после того, как я их обучил, у меня появилась приписка «Бригадир». У нас навык у всех связан друг с другом. У них седьмой уровень строительства как моих подчиненных, а у меня как их бригадира. Так вот, бригадир, — смерил его взглядом, — у меня есть участок. На нем надо построить дом. Те схемы, что там есть, меня вообще не устраивают. Я хочу создать что-то свое. А так как у меня нет навыка строительства, мне нужен кто-то другой. Ты, например, со своей бригадой. За создание схемы дам 10 тысяч эссенций тебе, так как ты будешь ее создавать. А за строительство 30 — 30% от стоимости материалов. То есть с меня оплата материалов и 30% еще от их стоимости за работу вам. 40%. В глазах кентавра появился азарт. И он решил со мной поторговаться. 32 процента я думал что такое может быть поэтому знал на что шел 38 уже более жестко сказал он 33 спокойно ответил я 35 не процент меньше даже топнул он копытом чтобы самоутвердиться предо мной ладно ладно бычок не кипятись улыбнулся я и протянул ему руку договорились 35 от стоимости материала ваши отлично довольно рявкнул он схватив двумя своими лапами мою руку после чего потряс ее и развернулся к своим трудягам. «Мужики, работаем, не покладая рук! У нас появился выгодный контракт!» И в с его словами перед глазами появилась подтверждающая эта запись. Контракт с бригадой номер 4 на строительство дома заключен. Условия оплаты. Оплата после работы в размере 35% от затраченных средств на расходуемые материалы на строительство. 10 тысяч эссенции душ за подготовку плана схемы дома на участке вилла номер 3. Условия начала строительства. Бригада номер 4 имеет 10 уровень навыка строительства. 7,32 из 10. Срок выполнения 30 дней. Каждый день просрочки. Минус 1 десятой от оплаты за проделанную работу. Определено автоматически в связи с умалчиванием в ходе переговоров об условиях заключения контракта. Стоимость строительства не определена. Необходимо составить план-схему участка и определить материалы строительства. Предоплата. Отсутствует. Определено автоматически в связи с умалчиванием в ходе переговоров об условии заключения контракта. Условие выполнения контракта. Дом по определенному плану схемы завершен на сто процентов. Определено автоматически в связи с умалчиванием в ходе переговоров условий заключения контракта. «Хех», — улыбнулся я, когда текст исчез. «Это радует». Развернувшись, я продолжил патрулировать местность, искосо смотря на то, как Рьяна кинулась заниматься своим ремеслом бригада. «А еще это был факт того, что тут есть определенные группы, в которые можно объединяться. Значит, каким-то образом можно создать группу и боевую, раз есть строительные. Вот только как?» — брел я, думая вслух.